Глава двадцать Вурдалаки окружали со всех сторон. Тянули бледные руки, рычали, шипели, сверкали мертвыми зенками. Они двигались медленно, покачиваясь, словно пропойцы. Бугай нес голову в руках. В какой-то миг ее глаза распахнулись и вспыхнули зеленым. «Скверно», — резюмировал Марий, оглядывая свежеиспеченную Люсинкину дружину. «Бывало и хуже» буркнул Яромир, харкнув кровью. «Чего?» — нахмурился овод. В угольно-черных волосах его сверкнули серебряные нити. Яр мог биться об заклад, что еще утром их не было. «Ничего. Не дай им себя цапнуть». «Знаю». Вожак отступил, принимая стойку, сощурился. Мертвяки притормозили, а потом кинулись вперед с неожиданной прытью. Меч овода рассек одному башку — Яромир крутанулся, отрубив другому руки по локоть и нырнул в самую гущу, шинкуя мертвичину направо и налево. Лесенка заливалась смехом на дереве. Ова трубился плечом к плечу. Сзади на него кинулся безголовый бугай. Башку свою он успел потерять и, как теперь видел, оставалась загадкой. «Сдохни, о мертвее клятая!» – гаркнул Чернобровый и пронзил бывшего соратника насквозь. Но здоровяк не рухнул. Не замечая торчащего из пуза клинка, он ухватил главаря за горло и оторвал от земли. О, вот захрипел, забулькал, задергался. Рожа его стала краснее свеклая. Яромир выругался, развернулся, рискуя быть разорванным на части, и запустил в безголового метательный нож. Попал хорошо, аккурат под лопатку. Только вот мертвяк даже не дернулся. «Твою ж ковригу!» Недолго думая, Ледорес рванул на выручку чернявому, но тут же матюгнулся, чьи-то зубы клацнули у самого носа. Пришлось выбить их оголовьем меча, а потом зарядить кому-то локтем промеж глаз, спороть глотку кинжалом, с хрустом вывернуть руку, впечатать чью-то скалящуюся морду в дерево, полоснуть ножом. Люсенка хохотала. «Вот же щучья дочь! Весело ей!» Надо изловить гадину и упрятать так, чтобы шансов на побег не осталось. В кандалы заковать, серебром обложить, а еще лучше засадить осиновый кол прямо в сердце. Давно пора. С ног до головы, покрытый вражьей кровью, Яр прорубил путь к и, мощно замахнувшись, рассек бугая наискось от плеча до паха. Чернобровый рухнул на четвереньки. «В долгу!» — прохрипел он. Яромир сплюнул, выдернул из безголового меч и бросил ему. «Вставай и дерись!» В какой-то миг ледорез перестал соображать, где находится. Рычащие мертвецы, их смрадное дыхание, звон стали и хруст разрубаемых костей. Все смешалось и перепуталось. Он снова бился там, у башен. И снова Марий кричал ему «Прорывайся к некрам!» А мертвые вставали из земли. «Яр! Яр!» — голос друга звучал все громче. «Он вправду здесь, рядом с ним. Марий воскрес и вернулся. Марий больше не призрак. Вот он, рубится рядом, черноволосый и чернобровый, а кругом враги. Яр!» Ледорез обернулся в надежде увидеть родное лицо и пропустил удар. Кто-то пнул его сзади, повалил, а потом в урдалаке накинулись скопом. Сильные, во сто крат сильнее живых, они норовили разорвать его на части. «Погонь!» Один мертвяк давил сверху, пригвождая к земле. Скособоченная башка, пустые горящие зеленью глаза, отвисшая челюсть, слюна, текущая по подбородку. Яромир мгновенно узнал его. Тот самый тип, которого он сподобил искать заячий помет. Мужик переживал, что с бабами не ладится». Теперь уж и не заладится. Сучий потрох. Зубы горе-любовника клацнули в дюйме от лица. На лоб и щеки закапала слюна. Выпростать руку и ударить не выходило. Мертвяки крепко держали каждую конечность. Кто-то даже пытался гладать ногу. Благо, сапог прокусить не получалось. Сука! Сталь с характерным звуком вошла в мертвую плоть. Вурдалак дернулся, ослабил хватку, а ледорез, чудом высвободив длань, полоснул кинжалом прямо по перекошенной морде. От щеки до щеки. Из порванной пасти хлынула кровь, и упырь, забульков, повалился на бок. О, вот вытащил меч из трупа, поймал взгляд Яра. Квиты читалось в его глазах. Яркий кивнул, сбросил с себя тяжелое тело и вскочил, готовый продолжать. Изрезанные и изломанные, с отрубленными конечностями, мертвяки поднимались и с завидным упорством шли в атаку. Пришлось шинковать их, словно капусту на щи. Когда очередной упырь остался без доброй половины башки, Люсенка громко фыркнула, сдувая с лица витую медную прядку. — Становится скучно! — протянула она и зевнула, прикрыв рот ладошкой. — Пора заканчивать! — «Что скажешь, маленький бычок?» Прежде чем ответить, Яромир, перехватив кинжал обратным хватом, наотмашь резанул подобравшегося вурдалака. «Скажу, что тебе конец», — проговорил он, глядя в глаза упырице, а спустя долю секунды втронутый морозцем ствол впилась стрела. Люсенка успела отпрянуть, но зацепила плечом блестящий наконечник. Кожа ее тут же зашипела и пошла волдырями. «Серебро!» — мгновенно догадался Яр. Ночной лес вспыхнул. На вампирскую дружину обрушился огненный град. Горящие стрелы без промаха разили мертвяков одного за другим, вонзаясь в глаза и разъявленные пасти. Ледорез рванул в сторону, укрываясь от обстрела за поваленным дубом. Туда же нырнул и овод. Из-за деревьев выступили всадники — «Хороший такой отряд. Дюжины две, не меньше, а может и больше». Факелы в руках конников разгоняли мглу, а заостренные осиновые колья не оставляли сомнений в намерениях. «Проклятие!» — прошипела Люсенко, злобно сощурившись. «Все веселье испортили!» «Серебро к бою!» — раздался приказ. «Медь в упырицу!» Свист, и дерево ощетинилось стрелами. Но ни одна не задела вампиршу. Белой тенью Люсенка перенеслась на другую ветку и, обняв ствол точно любовника, подмигнула Яромиру. — Не скучай, сладкий, скоро увидимся! Улыбнулась она и рассыпалась на сотни и тысячи крошечных белых пауков. С мерзким шуршанием членистоногие твари расползлись по столетнему дубу. Яр сплюнул. — Экая погонь! Марий шумно выдохнул, привалившись спиной к обледенелому бревну. А овод длинно и затейно выматерился. «Лидорез!» Один из всадников соскочил с лошади и бросился вперед. Капюшон слетел с головы, и белокурые локоны растрепались. «Лидорез, ты жив? Цел?» «Цел!» Яромир поднялся, шагнул навстречу и скривился Ноги заплетались, будто он полночи гасил гоблинский шнапс без закуски. «Слава небесам!» Прислава с разлету обняла его. Уткнулась лицом в грудь. «Уж думала, не поспеем». «Не поспеем?» Хмурясь, Яр уставился на нежданных спасителей. Поленицы? «Нет, не они». Хотя сперва именно так и подумалось. Добрая половина лучников оказалась бабами. Но остальные... «Гляди!» — шепнул полумесяц. «Колосье на счетах. Это войско Сагадая!» «Сагадай мертв!» — сказал ледорез. Юная княжна чуть отстранилась, нахмурилась и растерянно уставилась на него. Видимо, сились понять, с кем и о чем он толкует. «Все верно!» — раздался смутно знакомый голос. «Князь почил и вознесся к небесам, как подобает праведнику». А вотчина его перешла к законному сыну и наследнику. «И где же тот сын?» С кривой усмешкой вопросил Яр, оглядывая говорившую. Облаченная в песцовый плащ и отороченную горностаем шапочку, она восседала на белоснежном жеребце. «В моей утробе!» Женщина улыбнулась. «Вот и свиделись, наемник!» Алена изменилась, точнее, выглядела совсем не так, как ожидалось. Во-первых, она была живой, и это весьма основательно сбивало с толку. Во-вторых, живот ее порядком округлился, и бывшая поленица даже не пыталась это скрывать. Даже наоборот, выпячивала, то и дело оглаживая пузо ладонью. Ну а в-третьих, бело-золотой очельник с подвесками из янтаря и мелкого речного жемчуга Коралловая маниста, шитый золотом алый бархатный кафтан, широкие серебряные браслеты с бирюзой и малахитом, массивные перстни на пальцах. И взгляд — властный, уверенный, жесткий. «Да уж», — подал голос полумесяц, — «натуральная княгиня». «Чего, глядишь?» — прервала Алена затянувшуюся паузу. Служка с поклоном подал ей кубок. «Да вот никак не разберу, что больше тебе к лицу». «Согадай его смерть или беременность!» Яромир глотнул медовухи и крякнул. «Добрый мед! Крепкий! Как ты его убила!» Аляна выразительно покосилась на служку и с мрачной торжественностью изрекла. «Небеса призвали моего супруга! Его час пробил! Князь отправился в святые чертоги, преисполненные мира и покоя. Он отошел во сне, напоровшись на нож, довершил Марий в тон ей». «Понимаю», — Яромир изобразил скорбную мину. «Не думаю», — сказала бывшая поленица и повернулась к служке. Соищи Ринку и Лукерью, вели явиться, и чтоб не медля. Слушаюсь, пресветлая госпожа», — пролепетал служка и поспешил исполнить приказ. «Не думала, что когда-нибудь снова увижу тебя», — проговорила Аляна, когда они остались наедине. Она извлекла из потайного кармана нож-рыбку и протянула ему. «Вот, я сохранила его. Твой нож изменил мою судьбу. Пришло, видать, время его вернуть». Яромир не счел нужным артачиться. Принял оружие и сунул туда, где ему место. За голенище сапога. И тут же снял с шеи лунницу. «Держи», — сказал, положив цацку на стол. Аляна взяла подвеску, провела пальцами по замысловатой филигране и тяжело вздохнула. «Я не могу ее принять», — проговорила она. «Не имею права, я не полениться». «Я тоже», — со всей ответственностью заявил Яромир. А когда Аляна подняла глаза, добавил. «Бери, отдашь сыну, когда народится». Аляна кивнула, помолчала с минуту и, вскинув голову, обожгла взглядом. «Презираешь меня?» «С чего бы?» Яр отхлебнул медовухи прямиком из кувшина и утерся рукавом. «Ты знаешь...» Аляна помрачнела. «Ни к чему словесами трясти». «Ты права, ни к чему...» Ледорез заглянул ей в глаза. «Спору нет, старику глотку перерезать — дело нехитрое. Но справиться со стражей и не угодить при этом в темницу...» «Как выпуталась из дерьма!» Сагадаевы дочери подсобили. Аляна улыбнулась краешком губ и смочила в меду фигурный пряник. Четверо из них мечтали присоединиться к поленицам. Я пообещала замолвить словечко перед Синегоркой. Вот они и расстарались. Рубак подкупили, охрану перебили. Служек отцовских и гонцов всех во заперли. А на утро сообщили, мол, князь от старости помер. Но перед смертью нарек наследником нерожденного сына. — И ты стала княгиней? — Стала. Кивнула она и нахмурилась. — Осуждаешь? — Не мое дело тебя судить. Бывшая поленица усмехнулась. — Нравишься ты мне. Хорошо, что жив остался. А все благодаря невесте твоей. Она аккуратно разъезд моей старшей падчерицы налетела. Такой хай подняла, ахнешь... Помощи просила, торопила, требовала, чтобы за дружиной княжеской послали. Проупырицу поведала. Мы эту тварину, почитай, полгода изловить не могли. Совсем замордовала окаянная. И дорогу через лес указала. Молодец, девка, свезло тебе с ней. Крепко, видать, любит. Полумесяц глянул на него с каким-то особым выражением. Яр вздохнул. «Она мне не невеста», — сказал он. «А кто же?» «Она!» Слова разбежались, как тараканы, или Дарья спонурился. «Все сложно!» Аляна подалась вперед, накрыла его руку ладонью и тепло улыбнулась. «Не мое дело тебя судить, наемник!» Яромир посмотрел с благодарностью. «Где она сейчас?» «Спит!» — сказала княгиня. «Да и тебе отдохнуть не помешает!» «А почевальню тебе приготовили, как почетному гостю. Постель настелили, очаг разожгли. Все чин по чину. Так что ступай с небом, а я к тебе двух челединок пришлю, чтобы слаще отдыхалась. а знатные мастерицы своего дела». «Так вот, за кем она служку послала!» — воскликнул Мари и осклабился похабнейшим образом. «Вот это я понимаю! Гостеприимство!» «Не до мастериц мне сейчас», — честно признался Яр, опасаясь, что свалится замертво по дороге в спальню. «Не упрямся», — настояла на своем новоиспеченная княгиня. «Ручаюсь, останешься доволен». Ледорез шумно выдохнул. Сил спорить не осталось. «Пойду». Он поднялся, доковылял до дверей светлицы и обернулся. «Тот чернявый, что бился вместе со мной? Где он?» «Во строгие». «Его казнят?» «А ты против?» Аляна сложила руки на груди и вскинула бровь. Яр ответил долгим взглядом. «То, что он прикрыл тебя в пылу сражения, ничего не значит». Глаза бывшей поленицы сузились. Ноздри гневно затрепетали. «Стервец заслуживает смерти, жестокой и мучительной. Я узнала его, едва завидев». «Это он пленил меня и продался гадаю. Это он разрушил мою жизнь». «Разрушил», — согласился Ледорес. «Но не отнял». Он вышел, не дождавшись ответа, и поплелся за служкой в опочивальню. Туда, где ждали растопленный очаг, лохань с водой, мягкая перина и две толковые, знающие свое дело мастерицы. «Интересно, как они сладят с недвижным храпящим телом?» «Похоже, девчатам придется всерьез поднапрячься», — хмыкнул полумесяц. «Похоже на то», — буркнул Яр и зевнул. Служка обернулся и, подняв повыше масляный фонарь, испуганно поглядел на него, но сказать ничего не решился.